38. Она не представляет себе посещения Бразилии в его компании. Чем бы они занялись после того, как он отыграет шапену для сливок местного общества? Прогулками вдоль длинных белых пляжей между бронзовеющими телами? Танцами под местные ритмы? Она любит знакомые вещи. Любит комфорт. Навязна ради навязны не для Беатрис. Неудивительно, что муж находит её не любопытной. К примеру, этот Мартынов. Она никогда о нём не слышала, но заранее готова не взлюбить его музыку. Всё это так неприятно.